й день без нее. Я чокнулся. Я превратился в долбанного кретина. Иначе как назвать то, что я сижу у подъезда ее хахали и жду, когда он вернется с работы, чтобы поговорить о Ксюше. Его адрес достать было несложно. Пара звонков, и он лежал у меня на столе. А вот с чего начать этот идиотский разговор, я не знаю. Увидев черную хонду, вышел из машины и закурил. «Григорий!» Я окрикнул этого ушлепка, когда он вышел из машины. «Денис, привет!» «Неожиданная встреча!» «Еще бы, мать твою!» «Ага, сам не ожидал «Знакомого жду. Вот тебя увидел». Решил извиниться. «Прости за нос». «Да зажил уже почти. Надеюсь, вы с Ксюшей не сильно поругались?» «Ты зря приревновал. Глупо все получилось». «Что у тебя с ней было?» «Только честно». Впиваюсь в него взглядом, ловя каждый жест, каждое слово. «Да ничего. Пару раз встретились, по парку погуляли. За подарком для ее подруги ездили и все. Денис, ты зря ревнуешь. А тогда я просто поговорить зашел. Меня в городе не было две недели, на симпозиум уезжал». Как вернулся, решил зайти, но сразу понял, что она уже не свободна. Попили чай с тортом и все. Уже дома заметил, что часы забыл у нее. Он не лжет, не пытается оправдаться, просто выкладывает информацию, даже не осознавая, что с каждым словом топит меня, опускает на самое дно, не давая шанса всплыть. «Ясно. Извини еще раз», — произношу на автомате. Забыли. Он улыбнулся, а я, пожав руку Григорию, сел в машину, закрыв глаза, сжал веки до темных всполохов. Когда тебя кто-то предает, есть два варианта. Простить и забыть, или помнить и питаться этим чувством. Но что делать, когда ты сам виновен во всем? Когда сам все сломал, растоптал? Что делать, когда уничтожил своими же руками человека, без которого дышать не можешь? Что, мать вашу, делать, когда сам понимаешь, что только ты сам причина своей боли? Кого прощать? «Не помню, когда ехал до зала. Очнулся, только услышав хлопки в зале. Подняв голову, увидел Орлова, который, облокотившись о стену, хлопал в ладоши. Тебя, смотрю, можно поздравить с полным принятием ситуации. Иди нахуй!» Артем засмеялся и присел на скамью в углу, сверля меня взглядом. «Лавров, расскажешь, как каково это вдруг осознать, что ты полный долбоеб? Ты сюда зачем приперся? Чтобы пару раз нахуй сходить? Нет, на тебя посмотреть. Да кое-что про твою рыжую рассказать. Но смотрю, ты не в настроении для разговора». Орлов встал и собрался выйти из зала. «Стой! Что с Ксюхой?» Окликаю его, заставляя обернуться. Демид видел ее на кольце. Чуть в отбойник не улетела. Вошла на скорости под триста в поворот. От этих слов все внутренности похолодели, и пот выступил даже на ладонях. Да в порядке она. По крайней мере, физически точно. Откуда он знает, что это Ксюха? Да он и не знал, что это твоя рыжая. Приехал, разговорились. Рассказал про одну отчаянную рыжеволосую дамочку, что на кольце на синем Ниссане вытворило такое, что у мужиков яйца сжимались от страха. А ты много знаешь рыжих дамочек, гоняющих по кольцу? Кстати, он с ней познакомился. скрежет моих зубов был слышен, наверное, даже на улице. Скажи ему, чтобы держался от нее подальше, цыжу сквозь зубы. Да ладно, что всех мужиков теперь начнешь от нее гонять и морды направо и налево бить? А кстись, Денис! «Кому и надо съездить в табло, так это тебе. Так на блядь. Может, хоть немного легче станет, потому что я уже сам готов уебаться головой о стену. Не поможет. Это я тебе по собственному опыту говорю», — уже серьезно проговорил Орлов. «А что поможет, Тём?» — спросил его, присев на мат и опустив голову. «Езжай к ней. прощение проси. Ты Ксюху не знаешь. Даже если я прямо отсюда на коленях через весь город к ней приползу, она не простит». Зато хотя бы узнает, что ты раскаиваешься. А так, думаю, она считает, что тебе глубоко плевать, и ты спокойно живешь дальше.